Ты меж сестер, словно горлинка белая, Промежду сизых простых голубей. В ручках чернеются четки, Писанный венчик на лбу, Черный покров на гробу. Эдак-то ангелы кротки. Молви, касатка моя, Богу святыми устами, Чтоб не остался я Горькой вдовой с сиротами. Гроб на руках до могилы снесли, С пением и плачем ее погребли.